Издательство Эксмо. Валерий Шарапов. Палач приходит ночью. Часть первая. Подпольщики. Глава первая. Зверу очень хотелось выстрелить, притом не в лоб, а в какую-нибудь менее существенную часть тела, чтобы было очень болезненно, но не слишком опасно для жизни а потом в более подходящей обстановке устроить мне что-нибудь совсем уж экзотическое, вроде сдирания с еще живого кожи. В таких делах он был признанный специалист. В просторном помещении уютно потрескивал камин, меня слегка покачивало, ребра болели. А зверь все целился. И в глазах, как всегда безумных, жила вечная жажда бесконечной власти над людьми которую дают только чужие страдания и смерть. И ему стоило немалых усилий сдерживать себя. «Ну вот, комунячка, и конец тебе пришел!» Его палец потянул спусковой крючок Люгера. В стороне стояли Купчик и Оглобля. Так их прозвали с детства. Сейчас даже и не знаю, как их именовать. Клички бандеровцы меняют в целях конспирации постоянно. «Купчик — моя заноза еще с давних детских времен», Теребя ремень карабина, жадно взирал на происходящее и радостно улыбился. Он тоже надеялся на то, что в скором времени я сдохну в мучениях. Ему хотелось, чтобы я вопил, ползал на коленях, чтобы слюной зашел. Но его устраивало и то, что меня сейчас просто продырявит. Это был его счастливый день. глубля, тоже старый мой недруг, но куда умнее и расчетливее своих подельников, был напряжен. Хорошо заметно, что и экзекуция, и ситуация его сильно тревожат. Больше всего ему хотелось сейчас очутиться от этого заброшенного хутора как можно дальше. Он до белизны сжимал в пальцах автомат, направив ствол в мою сторону, будто опасался, что я сейчас издам молодецкий клич да раскидаю всех, порву на клочки. Холодный ствол Люгера уперся мне в лоб, потом пополз ниже, уткнувшись в плечо. И на лице звера появилось счастливое выражение. А ведь эта сволочь сейчас, забыв обо всем, все же выстрелит. Не сдержится. Как же тяжело с вами, психопатами. И грохнул выстрел. От же проклятые нацистские твари. Когда я впервые ощутил, что нам не по пути и что драться с ними придется всю жизнь. Да кто знает. Наверное, когда мне было тринадцать лет. За школой, в садике, где мы прогуливались на переменках. И тогда напротив меня стоял кубчик, прям как сейчас.